Для категории индивидуов, служивших объектами для изучения воздействия длительной изоляции, это мнение, вероятно, не лишено оснований. Сюда относятся смотрители маяков, потерпевшие кораблекрушение, путешественники, сбившиеся с дороги в пустынной местности, заключенные в одиночку и так далее. Однако... Эти наблюдения не имеют никакого отношения к тибетским отшельникам. Последние выходят из своего добровольного заточения в здравом уме. Можно оспаривать теории, разработанные ими во время долгих медитаций, но невозможно усомниться в ясности их мышления. В конце концов, удивляться тут нечему. Эти люди подготовлены к одиночеству. Прежде чем запереться в своём цхам-кхангге или уединиться в пустыне, они накапливают в памяти множество идей, долженствующих служить им собеседниками во время уединения. Кроме того, каким бы продолжительным ни было их удаление от мира, они никогда не остаются бездеятельными. Каждый час времени уже потерявшего для них значение реального фактора, они порой даже теряют сознание дня и ночи, наполнен различными упражнениями, систематической работой над своим духовным развитием, приобретением оккультных знаний или же медитациями над философскими проблемами. В общем, захваченные своими исследованиями и самонаблюдением Эти люди никогда не бывают праздными и едва ли ощущают свое одиночество. По крайней мере, мне никогда не приходилось слышать, чтобы какой-нибудь отшельник или цхан жаловался на свое одиночество, даже в самом начале затворничества. Обыкновенно вкусивший сладость одиночества бывает уже не в состоянии снова привыкнуть к жизни в населенной местности и поддерживать отношения со своими ближними. Даже вне несвязи с религиозными доктринами или соображениями аналогичного порядка, жизнь отшельника не лишена очарования. Когда отшельник закрывает дверь Цхан Канга, или же, созерцая с вышины своей орлиной обители, снег, падающий вниз в долине, представляет себе, что этот снег завалит на многом месяцев все доступы к его хижине, он испытывает чувство сладостного блаженства. Но нужно пережить все это самому, чтобы понять всю привлекательность подобного Упражнения, выполняемые затворником во мраке Цханг-Ханга, очень разнообразны и слишком многочисленны, чтобы кто-нибудь мог сделать полный их перечень. Очевидно, нет на свете человека, изучившего все существующие их разновидности. тибетской мистической литературе встречается более или менее подробное описание только некоторых из упражнений. Но в большинстве таких описаний много недомолвок. В них намеренно умалчивается о наиболее интересных для нас моментах, смысле и цели упражнений. Исчерпывающие сведения можно получить только от учителя хранящего учение устного предания. При этом ни в коем случае нельзя удовлетворяться разъяснениями лишь одного учителя, так как толкования бывают разными в зависимости от секты, а также от учителя. Большая часть упражнений для новичков заимствована из индусского тантризма, Религия, сменившая в Индии ведизм. Занесянного в Тибет миссионерами буддистских сект Нгагски Тхэгпа и Доджи Тхэгпа.